Улица Сент-Иллер, улица сен жак на которой стоял дом моей тети, улица Сент-Гильдегард, вдоль которой тянулась его ограда, и улица Сент-Эспри, на которой выходила маленькая боковая калитка его сада. Эти улицы Камбре существуют в таком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 И по временам у меня бывает такое чувство, что переход улицы Сент-Эллер, наем квартиры на улице птицы, в старой гостинице подстреленной птицы, из подвальных окон, которые шел кухонный чат, и до сих пор еще временами поднимающаяся во мне такой же горячей и неровной волной, были бы для меня соприкосновением с потусторонностью более чудесно сверхъестественным, чем знакомство с Галой или беседа с Женибьевой Брабанской.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 Занимаемые ею комнаты выходили окнами на улице санджак жак которая заканчивалась далеко на Большом Лугу, назвавшемся так, в отличие от Маленького Луга, зеленевшего посреди города на перекрестке трех улиц, и однообразные сероватые с тремя высокими каменными ступеньками перед каждыми почти дверями, казалось похожи на ущелье, высеченной рещиком готических изображений прямо в каменной глыбе, из которой он пожелал изваять Ясли или Голгофу.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 но уже жилых человеческих и свойственных закрытым помещениям изысканное, искусно приготовленное прозрачное желе из всевозможных фруктов перекочевавших из садов шкаф запахов меняющихся вместе со сменой времен года но комнатных и домашних которых острый аромат белого желе смягчен духом горячего хлеба, запахов праздных и пунктуальных, как деревенские часы, бесцельно блуждающих и строго упорядоченных, беспечных и предусмотрительных, запахов бельевых, утренних, богомольных, дышащих покоем, приносящим лишь умножение тоскливости и прозаичностью, являющейся неисчерпаемым платизом поэзии для того, кто на время погружается в нее, но никогда в ней не жил.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 «Потоп», прибавляя комнатному уюту поэзию зимы. Я прохаживался между скамеечкой для преклонения и креслами, обитыми тесненным бархатом, на спинке которых были накинуты вязаные салфеточки, чтобы не пачкалась обивка. При этом огонь камина истекал, словно паштет, аппетитные запахи, которыми весь был насыщен воздух комнаты — и которые уже подверглись брожению и поднялись под действием свежести сырого и солнечного утра, огонь слоил их, румянил, морщил, сдувал, изготовляя из них невидимый, но осязаемый, необъятный деревенский слоеный пирог, в котором едва ответов более хрустящих, более тонких, более прославленных, но и более сухих, также ароматов буфетного шкафа, комода, обоев с разводами, я всегда с какой-то затаенной жадностью припадал к неописуемому, смолистому, приторному неотчетливому, фруктовому запаху вытканного цветами стеганого одеяла. Из соседней комнаты до меня доносился голос тети, которая тихонько разговаривала сама с собой.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 Кроме того, живя в совершенном бездействии, она придавала необыкновенное значение малейшим своим ощущениям, наделяя их подвижностью, делавшей затруднительным для нее таить их себе. Из-за отсутствия собеседника, которому она могла бы их поверять, тетя докладывала о них самой себе в непрерывном монологе, являвшемся единственной формой ее активности.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 Но в особенности розовый, лунный, мягкий отблеск, выделявший цветочки в хрупкой чаще стебельков, где они были подвешены словно маленькие золотые розы, знак, который подобно блеску до сих пор указывающему на стене место стершейся фрески, отмечает различие между частями дерева, находившимся в цвету, и остальными его частями, свидетельствовал мне, что эти самые лепестки, наверное, напаяли благоуханием весенние вечера перед тем, как зацвести в аптекарском кулечке». Розовое пламя церковной свечи — это и была их окраска, но полугасшая и уснувшая, свойственная их теперешней притушенной жизни, являвшиеся как бы сумерками цветов. Вскоре тетя могла намочить в кипящем настое вкус, которого отдававший палом, листом и увядшим цветком, так ей нравился, маленькую Мадлену, и угощала меня кусочком ее, когда пирожное достаточно размокало.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 Тетя примерялась с необходимостью до некоторой степени обходиться без француаза во время нашего пребывания в Комбре, зная, как высоко ценила маму услуги этой смышленой и расторопной женщины, которая была одинаково хороша и в пять часов утра у себя в кухне в своем чепчике, чьи ослепительно белые, туго накрахмаленные складки казались фарфоровыми, и в то время, когда наряжалась, чтобы идти в церковь, которая все делала мастерски, работая как лошадь и не обращая внимания на состояние своего здоровья, но делала без бесш...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 «Да, в этом не будет ничего удивительного», — отвечала Франсуаза. «Франсуаза, если бы вы пришли пятью минутами раньше, то увидели бы, как проходила мимо госпожа Эмбер со спаржей в два раза более крупной, чем спаржа тетушки Колло. Постарайтесь узнать от ее кухарки, где она достает такую. Ведь в этом году вы подаете нам спаржу под всевозможными соусами, так что могли бы позаботиться достать что-нибудь в этом роде для наших гостей».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 Ее собственный завтрак был для нее достаточным развлечением, так что она вовсе не хотела, чтобы с ним совпало еще и другое развлечение. «Вы, по крайней мере, не забудете подать мне мою яичницу на молоке в одной из мелких тарелок». Эти тарелки были расписаны картинками, и тетя очень любила за каждой едой читать надпись на поданной ей тарелке. Она надевала очки и разбирала. «Али-бабай и сорок разбойников. Алладин или чудесная лампа»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 Но тетя отлично знала, что вовсе не из-за пустяков она вызвала к себе франсуазу, потому что в Камбре лицо, которого никто не знал, было таким же невероятным существом, как какое-нибудь мифологическое божество. И в самом деле жители Камбре не помнили случая, чтобы тщательно исчерпывающая разведка после каждого такого ошеломляющего появления неизвестного лица на улице Санто-Спри или городской площади не кончалась неизменно сведением баснословного чудища к размерам лица, которого знали либо конкретно, либо отвлеченно. Знали, что оно занимает такое-то общественное положение, знали, что оно находится в такой-то степени родства с какой-нибудь семьей, живущей в городке Комбре. Она оказывалась сыном госпожи Сатой, отбывшим воинскую повинность, племянницей аббата Пердро, вышедшей из монастыря, братом Кюре, сборщиком податей в шато Шаттодене, только что ушедшим в отставку или приехавшим в Комбре на праздники.